Глава 2 Я, Луи де Конт, родился в Нэ ато 6 января 1410 года, то есть как раз за два года до появления на свет Жанны Дарк в дом Реми. Мои родные еще в первых годах столетия, покинув окрестности Парижа,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 отняли у отца, кроме его захудалого дворянства, и в нэш то он добрался уже нищим и с разбитыми надеждами. Но политическое настроение на новых местах пришло ему по вкусу, хоть одно утешение. Он попал в область сравнительного спокойствия, а позади осталась область, населенная фуриями, безумцами,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 которые лежали повсюду среди улиц, лежали там, где упали в минуту смерти, до нога обобранные хищниками, нечестивыми прихлебателями черни. Никто не осмеливался подбирать мертвецов и предавать их земле. Они продолжали лежать там, разлагаясь и распространяя заразу. И явилась зараза. Словно мухи погибали люди от морового поветрия и погребали покойников под покровом ночи и тайны, потому что запрещено было хоронить при народе, дабы раскрытием размеров чумы и не посеять ужаса и отчаяния среди населения. А в завершении всего наступила такая суровая зима, какой Париж не знал за последние пять веков. Голод, мор, убийство, лед, снег. Все сразу не зринулось на Париж. Мертвецы грудами лежали на улицах, а волки средь белой дня рыскали по городу и пожирали трупы. Франция пала, о, как низко она пала! Уж больше трех четвертей столетия прошло с тех пор, как когти англичан вонзили свое тело, и войска ее так присмирели от беспрестанных поражений и кровопролитных потерь, что недалеко от правды было ходячее мнение, будто одно зрелище британской рати способно обратить в бегство рать французскую. Пять лет было мне, когда на Францию... обрушило страшное бедствие при Азенкуре. Английский король вернулся к себе, чтобы отпраздновать победу, а обессиленная страна была предоставлена на разграбление хищным шайкам вольных дружин, находившимся на службе бургундской партии. И однажды ночью такая шайка совершила набег и на наш нашото.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 Подле сельской церкви, а небольшой садик родителей Жанны находился позади церкви. Семейство их состояло из Жака Дарка, отца его жены Изабеллы Роме, трех сыновей, Жака, десяти лет, Пьера, восьми, и Жана, семи. Жанне тогда было четыре года, а ее сестренке Екатерине. Около одного. У меня были и другие сверстники, в особенности четыре мальчика. Пьер Морель, Этьен Рос, Нуэль, Рангисон, и Эдмонд Обре, отец которого был тогда сельским мэром. Были еще две девочки, почти однолетки, Жанной, мало-помалу сделавшиеся ее закадычными приятельницами. Одну звали Ометтой,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 но добродушные и хорошие товарищи с послушанием, относившиеся и к родителям, и к священнику. Подрастая, они все больше и больше набирались предрассудков, заимствованных через третьи руки от старших и воспринятых без колебаний и без разбора, само собой разумеется. Религия передавалась им по наследству, как и политические воззрения.